Вокруг собрались, по крайней мере, две роты. Балон потел и не чувствовал под собой ног. А Швейк продолжал командовать. В ногу. Отделение. Кругом. Марш. Отделение. Стой. Бегом. Марш. Отделение. Марш. Шагом. Отделение. Стой. Вольно. Смирно. Направление на вокзал. «Бегом! Марш! Стой! Кругом! Направление к вагону! Бегом! Марш! Короче, шаг! Отделение! Стой! Вольно!» «Ну, теперь отдохни, а потом начнем с изного. При желании всего можно достичь». «Что тут происходит?» Вдруг раздался голос подпоручика Дуба в волнении подбежавшего к толпе солдат. — Осмелюсь доложить, господин подпоручик, — ответил Швейк. — Мы слегка занялись маршировкой, чтобы не позабыть строевых упражнений и не терять зря драгоценного временем. Вылезайте из вагона, — приказал подпоручик. — Хватит! Пойдемте со мной к командиру батальона. Случилось так, что в тот момент, когда Швейк входил в штабной вагон, поручик Лукаш через другую площадку сошел на перрон. Подпоручик Дуб доложил капитану Сагнару о странном, как он выразился, время припровождении бравого солдата Швейк. Капитан Сагнар был в прекрасном расположении духа, ибо Гумпольцкирхен оказался действительно превосходным. — Так значит, вы не хотите зря терять драгоценного временем? — улыбнулся он многозначительно. — Матушич, подите-ка сюда. Батальонный ординарец получил приказание позвать Фельдфебеля Насокла из двенадцатой роты известного изверга и немедленно раздобыть для Швейка винтовку. — Вот этот солдат, — сказал капитан Сагнер Фельдфебелю Насокла. Не хочет зря терять драгоценного времени. Пойдите с ним за вагон и позанимайтесь с ним там часок ружейными приемами. Но не давать ему ни отдыху, ни сроку. Главное, займитесь двумя приемами. Притом подряд. На прицел, на изготовку, на прицел. «Вот увидите, Швейк, скучать не придется». обещал он на прощание. И через минуту за вагоном уже раздавалась отрывистая команда, торжественно разносившаяся по путям. Фельдфебель Насокла, которого оторвали от игры в двадцать одно, как раз в тот момент, когда он держал банк, орал на весь божий свет. «К ноге! На плечо! К ноге! На плечо!» На мгновение команда смолкла. И послышался довольный, рассудительный голос швейка. Все это я проходил еще на действительной военной службе несколько лет тому назад. По команде к ноге винтовка стоит у правой ноги, так что конец приклада находится на прямой линии с носком. Правая рука свободно согнута и держит винтовку так, что большой палец лежит на стволе, а остальные сжимают ложе. При команде на плечо. Винтовка висит свободно на ремне, на правом плече дулом вверх, а ствол несколько отклонен назад. — Хватит болтать! — раздался опять голос Фельдфебеля Насокла. — Смирно! Равнение направо! — Черт побери! Как вы это делаете? — У меня на плечо, и при равнении направо моя правая рука скользит по ремню и обхватывает шейку ложа. а голова поворачивается направо. По команде же смирно, правой рукой я опять берусь за ремень, а голова обращена прямо на вас. Опять раздался голос Фельдфебеля. перевес к ноге, на перевес на плечо. Примкнуть штыки, отомкнуть штыки, штык в ножны, на молитву, с молитвы на колени к молитве, Заряжай. Пли. Стрелять в полуоборот направо. Цель штабной вагон. Дистанция 200 шагов. Приготовиться. На прицел. Пли. К ноге. На прицел. Пли. На прицел. Пли. К ноге. Прицел нормальный. Патроны готовь. Вольно. Фельдфебель начал свертывать цыгарку. Швейк, между тем, разглядывал номер винтовки и вдруг воскликнул. 4268. Такой номер был у одного паровоза в печках. Этот паровоз стоял на шестнадцатом пути. Его собирались увезти на ремонт в депо Лысую на Лабе. Но не так-то это оказалось просто, господин Фетфебель, потому что у старшего машиниста, которому поручили его туда перегнать, была скверная память на числа. Тогда начальник дистанции позвал его в свою канцелярию и говорит, «На шестнадцатом пути стоит паровоз номер 4268. Я знаю, у вас плохая память на цифры, а если вам записать номер на бумаге, то вы бумагу эту также потеряете». Если у вас такая плохая память на цифры, послушайте меня повнимательней, я вам докажу, что очень легко запомнить какой угодно номер. Так слушайте. Номер паровоза, который нужно увезти в депо в Лысую на Лабе, 4268. Слушайте внимательно. Первая цифра — 4, вторая — 2. — Теперь вы уже помните, сорок два, то есть дважды два четыре, это первая цифра, которая разделенная на два равняется двум, и рядом получается четыре и два. Теперь не пугайтесь, сколько будет дважды четыре? Восемь, так ведь? Так запомните, что восьмерка в номере четыре тысячи двести шестьдесят восемь будет по порядку последней. После того, как вы запомнили, что первая цифра 4, вторая 2, четвертая 8, нужно ухитриться и запомнить эту самую шестерку, которая стоит перед восьмеркой. А это очень просто. Первая цифра 4, вторая 2, а 4 плюс 2 6. Теперь вы уже точно знаете, что вторая цифра от конца 6. И теперь у вас этот порядок цифр никогда не вылетит из головы. У вас в памяти засел номер 4268. Но вы можете прийти к этому же результату еще проще. Фельдфебель перестал курить, вытаращил на Швейка глаза и только пролепетал. Снять головной убор. Швейк продолжал вполне серьезно. Тут он начал объяснять более простой способ запоминания номера паровоза 4268. 8 без двух. 6, теперь вы уже знаете 68. А 6 минус 2 4. Теперь вы уже знаете, 468. И если вставить эту двойку, то все это составит 4,2,6. 8. Не очень трудно сделать это иначе. При помощи умножения и деления результат будет тот же самый. Запомните, сказал начальник дистанции, что 2 раза 42 равняется 84. В году 12 месяцев. Вычтите теперь 12 из 84 и останется 72. Вычтите из этого числа еще 12 месяцев, останется 60. Итак, у нас определенная шестерка, а ноль зачеркнем. Теперь уже у нас 42, 68, 4. Зачеркнем ноль, зачеркнем и четверку сзади, и мы приспокойно опять получили 4268, то есть номер паровоза, который следует отправить в депо лысую на лабе. И с помощью деления, как я уже говорил, это тоже очень легко. Вычисляем коэффициент согласно таможенному тарифу. Вам дурно, господин Фельдфебель. Если хотите, я начну, например, стрельба с залпами. Готовься на прицел, Пли. — Черт подери, господину капитану не следовало посылать вас на солнце. Побегу за носилками. Пришел доктор и констатировал, что на лицо. либо солнечный удар, либо острое воспаление мозговых оболочек. Когда Фельдфебель пришел в себя, около него стоял швейк и говорил, — Чтобы закончить, вы думаете, господин Фельдфебель, этот машинист запомнил? Он перепутал и все помножил на три, так как вспомнил святую троицу. Ну, паровоза он не нашел, так он и до сих пор стоит на шестнадцатом пути. Фельдфебель. опять закрыл глаза. Вернувшись в свой вагон, Швейк на вопрос, где он так долго пропадал, ответил, — Кто другого учит бегом марш, тот сам делает сто крат на плечо. В заднем углу вагона дрожал баллон. Он, когда часть курицы уже сварилась, сожрал половину порции Швейка. Незадолго до отхода эшелон нагнал смешанный воинский поезд, составленный из разных частей. Это были опоздавшие или вышедшие из госпиталей и догонявшие свои части солдаты, а также всякие подозрительные личности, возвращающиеся из командировок или из-под ареста. С этого поезда сошел вольно определяющийся Марек, судившийся как бунтовщик, он не захотел чистить отхожие места. Однако дивизионный суд его освободил, следствие по его делу было прекращено, и поэтому вольно Марик появился теперь в штабном вагоне, чтобы представиться батальонному командиру. Вольно до сих пор никуда не был зачислен, так как его постоянно переводили из одной тюрьмы в другую. Когда капитан Сагнар увидал вольноопределяющегося и принял от него бумаги с секретной пометкой, «Политически неблагонадежен остерегаться?» Большого удовольствия он не испытал. К счастью, он вспомнил о генерале от отхожих мест, который столь занятно рекомендовал пополнить личный состав батальона историографом. — Вы очень нерадивы, — определяющийся, сказал капитан. — В учебной команде вольноопределяющихся... Вы были сущим наказанием. Вместо того, чтобы стараться отличиться и получить чин соответственно с вашим образованием, вы путешествовали из тюрьмы в тюрьму. Вы позорите полк, вольно определяющийся. Но вы можете загладить свои проступки, если в дальнейшем будете добросовестно выполнять свои обязанности и станете примерным солдатом. Посвятите всего себя батальону. испытаем вас. Вы, интеллигентный молодой человек, безусловно, владеете пером, обладаете хорошим слогом. Вот что я вам теперь скажу. Каждый батальон на фронте нуждается в человеке, который вел бы хронику военных событий, непосредственно касающихся батальона и его участия в военных действиях. Необходимо описывать все победоносные походы, Все выдающиеся события, в которых принимал участие батальон, при которых он играл ведущую или заметную роль. Тем самым будет подготавливаться необходимый материал по истории армии. Вы меня понимаете? Так точно, господин капитан. Вы имеете в виду, как я понимаю, боевые эпизоды из жизни всех частей. батальон имеет свою историю полк на основании истории своих батальонов составляет историю полка на основании истории полков создается история бригады на основании истории бригады составляется история дивизии и так далее я вложу господин капитан в это дело все свое умение вольно определяющийся марок приложил руку к сердцу Я буду с искренней любовью отмечать все славные даты нашего батальона, особенно теперь, когда наступление в полном разгаре и когда со дня на день нужно ждать упорных боев, в которых наш батальон покроет поле битвы телами своих героических сынов. С сознанием всей важности дела я буду отмечать ход всех грядущих событий, дабы страницы истории нашего батальона были полны побед. Вы. Вольно определяющиеся прикомандировывайтесь к штабу батальона. Вменяю вам в обязанность отмечать представленных к награде, описывать, ну, конечно, согласно нашим указаниям, походы, в которых были проявлены исключительная боеспособность и железная дисциплина батальона. Это не так просто, вольно определяющийся, но надеюсь, что вы обладаете достаточной наблюдательностью и, получив от меня определенные директивы, выделите наш батальон среди остальных частей. Я посылаю в полк телеграмму о назначении вас историографом батальона. Явитесь к старшему писарю 11-й роты Ванеку и скажите ему, чтобы он поместил вас в своем вагоне. Там вполне достаточно места. Передайте Ванеку. что я его жду. Итак, вы будете зачислены в штаб батальона. Это будет проведено приказом по батальону. Повар-оккультист спал, а балуон, не переставая, дрожал, ибо он уже открыл сардинки поруччика. Старший писарь Ванек пошел к капитану Сагнару, а телеграфист Ходонский где-то на вокзале Тайно перехватил бутылку мажжевеловки, выпил ее и, растрогавшись, запел. Пока я в наслаждениях плавал, меня манил земной простор. Ты мне вселяла в сердце веру, и мой горел любовью взор. Когда ж узнал я, горемыка, что жизнь коварна, как шакал, прошла любовь, угасла вера. И я впервые возродал. Потом поднялся, подошел к столу старшего писаря Ваныка и написал крупными буквами на листе бумаги Настоящим покорнейше прошу назначить меня батальонным гарнистом, телеграфист Ходуонский. Разговор капитана Сагнера со старшим писарем Ваныком был краток. Он только предупредил его, что батальонный историограф, вольно определяющийся Марк, будет временно находиться в вагоне вместе со Швейком. Могу вам сказать одно, Марк, я бы выразился человек подозрительный, политически неблагонадежный. Бог мой, ныне в этом нет ничего удивительного. О ком этого не говорят? Но это только предположение. Ведь вы меня понимаете? Итак, я предупреждаю вас лишь о том, что если он начнет что-нибудь такое, его, понимаете, нужно сразу осадить, чтобы у меня не было никаких неприятностей. Ну, скажите ему просто-напросто, чтобы перестал болтать и вся недолга. — Это не значит, конечно, что вы тут же должны бежать ко мне. Поговорите с ним по-дружески. Такой разговор гораздо лучше, чем дурацкие доносы. Одним словом, я ничего не желаю слышать, потому что, понимаете, такие вещи бросают тень на весь батальон. Вернувшись в вагон, Ваник отвел в сторону вольно определяющегося Марека и сказал ему. — Послушайте-ка. Вы под подозрением? Впрочем, это не важно. Только не говорите лишнего в присутствии телеграфиста Ходуонского. Только он это сказал, Ходуонский подошел к старшему писарю, бросился ему в объятие и начал всхлипывать. Эти пьяные всхлипывания, по-видимому, должны были обозначать пение. «Всеми брошен одинокий». Полон грусти безнадежной, Горьких слез я лил потоки На груди подруги нежной. И любовью неземной Светят мне глаза голубки, И коралловые губки шепчут «Я навек с тобой». «Мы навек с тобой!» — орал Ходунский. «Все, что я услышу по телефону, Тут же все вам расскажу. Начхать мне на присягу». Баллон. В углу испуганно крестился и молился вслух, «Матерь Божия, не отвергай моей мольбы, но милостиво внемли мне, утешь меня, милостивая, помоги мне несчастному, взываю к тебе с верой живой, надеждой крепкой и любовью горячей, взываю к тебе в юдоле печали моей, царица небесная, заступись за меня, дабы милостью Божией под покровом твоим до конца живота моего пребывал». Благословенная Дева Мария и впрямь ходатайствовала за него, потому что вольно определяющийся вытащил из своего видавшего виды походного мешка несколько коробочек сардин и каждому дал по коробочке. Баллон отважно открыл чемоданчик поручика Лукаша и положил туда с неба упавшие сардинки. Однако, когда все открыли коробочки и с наслаждением начали есть, Балон поддался искушению, открыл чемоданчик и затем коробочку и жадно проглотил сардинки. И тут благословенная и сладчайшая Дева Мария от него отвернулась. Только он допил масло из жестянки, к вагону подлетел батальонный ординарец Матушич и заорал балон. Живо неси сардинки своему обер-лейтенанту. — Теперь посыплются оплеухи, — сказал писарь Ванок. С пустыми руками уж лучше не ходи, — посоветовал Швейк. — Ну, возьми, по крайней мере, пять пустых жестянок. — В чем вы и провинились? Отчего это бог вас так наказывает? — сочувственно спросил вольно определяющийся. В прошлом вы, несомненно, содеяли большой грех. Не совершили ли вы святотатство? Уж не стащили ли вы у своего приходского священника окорок, коптившийся в печной трубе? А может быть, вы забрались к нему в погреб и выпили церковное вино? А может, вы еще мальчишкой лазили за грушами в его сад?» Балаон сокрушенно замахал руками, лицо его выражало совершенное отчаяние. Душераздирающий вид этого затравленного человека взывал «Когда же настанет конец моим страданиям?» «Понимаю», — догадался вольно определяющийся, словно услышав вопль несчастного Балаона. «Вы, дружище, потеряли связь с Господом Богом». Вы не можете умолить Бога, чтобы он вас поскорее спровадил на тот свет. Швейк добавил Балоун до сих пор не может решиться припоручить свою солдатскую жизнь, свои солдатские убеждения, свои слова, поступки и свою солдатскую смерть, благости материнского сердца Всевышнего Бога, как говаривал мой фельдкурат Кац, когда, бывало, перепьется и на улице спьяну налетит на солдата. Балоун. Завопил, что Господь Бог вышел у него из доверия. Уж сколько раз он молил Бога о том, чтобы тот дал ему силу претерпеть и как-нибудь стянул его желудок. Это не с войны началось. Обжорство — моя старая болезнь, — сетовал он. Из-за этой самой болезни моя жена с детьми ходила на богомолье в клокоты. — Знаю, — кивнул Швейк, — это возле табора. У них там богатая Дева Мария с фальшивыми бриллиантами. Как-то хотел ее обокрасть церковный сторож, откуда-то из Словакии. Очень набожный был человек. Приехал он в клокоты и решил, что дело у него пойдет лучше, если он сначала очистится от старых грехов. На исповеди он покаялся также и в том, что хочет завтра обокрасть Деву Марию. Он и оглянуться не успел, не успел и триста раз отчинаж прочесть. Такую епитемью наложил на него пан Патер, чтобы он не удрал. Как церковные сторожа отвели его в жандармский участок. Повар-оккультист начал спорить с телефонистом Ходуонским о том, является ли это вопиющим нарушением тайны и исповеди, и стоило ли вообще поднимать об этом разговор, раз бриллианты были фальшивые. Под конец он доказал Ходуонскому, что это была карма, то есть, предопределение судьбы в неведомом далеком прошлом, когда несчастный церковный сторож из Словакии был еще, может быть, головоногим на какой-то иной планете. Ну, равным образом уже давно, когда этот паттер из клокот был еще ехидный или каким-то другим сумчатым, ныне уже вымершим млекопитающим судьба предопределила, что он нарушит тайну исповеди, хотя с юридической точки зрения по каноническому праву отпущение грехов дается даже в случае покушения на монастырское имущество. Ко всему этому Швейк присовокупил следующие мудрые замечания: Что и говорить, ни один человек не знает, что он натворит через миллион лет, и ни от чего он не должен отрекаться. Обер-лейтенант Квасничка Мы тогда служили в Карлине, в дополнительной команде запасных. Всегда говорил во время учения, «Не думайте, жуки навозные, ленивые корововые отки, боровы-мадьярские, что ваша военная служба закончится на этом свете. Мы еще и после смерти увидимся, и я вам такое чистилище уготовлю, что вы очумеете свиной отродье». Между тем Баалоун, думая, что говорят только о нем, В полном отчаянии продолжал свою публичную исповедь. Даже клокоты не помогли мне избавиться от обжорства. Вернется жена с детьми из богомолья, начинает считать кур, одной или двух недосчитается. Не удержался я, ведь я хорошо знаю, что они нужны в хозяйстве, а как выйду во двор, посмотрю на них, чувствую в животе бездну. Через час мне лучше, а куриц-то уже нет. Раз как-то мои были в клокотах и молились за меня, чтобы я их тятенька опять чего-нибудь не сожрал дома и не нанес убытку хозяйству. Ну, хожу я по двору, и вдруг на глаза мне попался индюк. В тот раз я чуть жизнью не поплатился, застряла у меня в горле кость от его ножки. И не будь у меня на мельнице ученика, совсем еще маленького парнишки, он эту кость вытащил, не сидел бы я с вами сегодня и этой мировой войны не дождался бы. Этот мой мальчонка-ученик такой был шустрый, маленький такой бутуз, плотный, толстенький, жирненький. Швейк подошел к Балуону. — Покажи язык. — Балуон? — высунул язык, после чего Швейк обратился к присутствующим. «Ну, так я и знал. Он сожрал своего ученика. Признавайся, когда ты его сожрал? В тот день, когда ваши опять пошли в клокты? Правда?» Балуон в отчаянии молитвенно сложил руки и воскликнул. «Оставьте меня, братцы, еще и такое слышать от своих товарищей!» «Мы и вас за это не осуждаем», — сказал вольно определяющийся. «Наоборот». Это доказывает, что из вас выйдет хороший солдат. Когда во время наполеоновских войн французы осаждали Мадрид, испанец, комендант города, чтобы с голоду не сдать крепость, без соли съел своего адъютанта. Это действительно жертва, потому что посоленный адъютант был бы, безусловно, съедобнее. Господин старший писарь, как фамилия адъютанта нашего батальона? Циглер? уж очень он тощий. Таким не накормишь и одну маршевую роту. — Посмотрите-ка, — сказал старший писарь Ванек, — у балоона в руках четки. И действительно, Баллоун в великом горе своем искал спасение в фисташковых бусинках производства венской фирмы Мориц Левенштейн. Они тоже... исклокт печально доложил балоун раньше чем мне их принесли плакали у нас два гусенка вот было мясо одна мякоть вскоре пришел приказ по всему эшелону через четверть часа отправляться но никто этому не поверил и случилось так что несмотря на все предосторожности кто-то отстал Когда поезд тронулся, не досчитались восемнадцати человек, в том числе и взводного из двенадцатой маршевой роты Насакла. Поезд уже давно скрылся за Ишаторчий, а взводный все еще торговался в неглубокой лощине, вакацивой рощице за вокзалом, с какой-то проституткой, которая требовала с него пять крон, тогда как он предлагал ей в награду за выполненную уже службу, одну крону. или несколько оплеух. Под конец он произвел с ней расчет оплеухами с такой силой, что на ее рев сбежались люди с вокзала.